Глава 20 Ахерон восстанет из праха. Зима в аквелонии миновала. На ветвях деревьев распустились листья, а свежая трава стала бурно расти от прикосновений теплого южного ветра. Но все равно многие опустевшие поля лежали без дела, обугленные кучи пепла отмечали места, где когда-то стояли гордые виллы или процветающие деревни. Волки открыто рыскали по заросшим травой дорогам, а банды изможденных людей, лишенных хозяев, разбойничали по лесам. Только в таранте оставались пиршество, богатство и пышность. Валериус правил как охваченный безумием человек. Даже многие бароны, приветствовавшие его восхождение на трон, в конце концов восстали против него. Его сборщики налогов сокрушали как богатых, так и бедных. Богатство разграбленного королевства хлынули в Тарантию, ставшую меньше походить на столицу королевства и больше на гарнизон захватчиков на завоеванной земле. Торговцы города богатели, но это было ненадежное процветание, ибо никто не знал, когда его могут обвинить в государственной измене по несправедливому обвинению, конфисковать все имущество, а самого бросить в тюрьму или отправить на кровавую плаху. Валериус не совершал никаких попыток примирить своих подданных, Он поддерживал свою власть с помощью немедийских солдат и отчаянных наемников. Он знал, что является марионеткой Амальрика и правит только с согласия немедийца. Он знал, что никогда не сможет надеяться объединить Аквилонию под своей властью и сбросить иго хозяев, поскольку запредельные провинции будут сопротивляться ему до последней капли крови. И если уж на то пошло, немедийцы свергли бы его с трона, как только он предпринял бы хоть какую-то попытку укрепить свое королевство». Он был зажат в свои собственные тиски. желчь побежденной гордыни разъедала ему душу, и он погрузился в царство разврата, как человек, который живет одним днем, не думая и не заботясь о завтрашнем. И все же в его безумии была какая-то изощренность, настолько глубокая, что даже Амальрик не догадывался об этом». Возможно, дикие, хаотичные годы скитаний в качестве изгнанника породили в нем горечь, выходящую за рамки обычного, и его отвращение к своему нынешнему положению усилило эту горечь до безумия. В любом случае, он жил одним желанием – погубить всех тех, кто был с ним связан. Он знал, что его правлению придет конец в тот момент, когда он окончательно сослужит службу Амальрику. Он знал также, что до тех пор, пока он будет продолжать угнетать свое родное королевство, немедиец позволит ему править, ибо Амалерик хотел окончательно подчинить Аквилонию, уничтожить ее последние остатки независимости и затем, наконец, захватить ее самому, перестроить на свой лад с помощью огромного богатства и использовать ее людей и природные ресурсы, чтобы вырвать корону Немедии у Тараска. Императорский трон был главной целью амальрика и Валериус это знал. Валериус не думал, подозревал ли об этом Тараск, но он знал, что король Немедии одобряет его безжалостный курс. Тараск ненавидел Аквилонию ненавистью, порожденной старыми войнами. Он желал только уничтожения западного королевства, и Валериус намеревался разрушить страну настолько, что даже богатство Амальрика не смогло бы ее восстановить. Он ненавидел барона так же сильно, как и всех аквилонцев и надеялся дожить до того дня, когда аквилония будет лежать в руинах, а Тараск и Амальдрик окажутся втянутыми в безнадежную гражданскую войну, которая полностью уничтожит Немедию. Он верил, что завоевание все еще непокорных провинций Гандерланд, Пуатен и Бассонских границ ознаменует конец его правлению. Тогда бы он окончательно был использован Амальдриком, и от него можно было бы отказаться. Поэтому он отложил завоевание этих провинций, ограничив свою деятельность бессмысленными набегами, отвечая на призывы Амальрика к действию всевозможными неправдоподобными возражениями и отсрочками. Его жизнь представляла собой череду перов и диких оргий, но он наполнил свой дворец прекраснейшими девушками королевства, которых заманили сюда различными посулами – Он хулил богов, лежал пьяный, растянувшийся на полу пиршественного зала, надев золотую корону и испачкав свои королевские одежды пролитым вином. В порыве жажды крови он украсил виселицы на рыночной площади болтающимися трупами, напоил кровью топоры палачей и послал своих немедийских всадников скакать по аквилонской земле, грабя и сжигая все вокруг. Доведенная до истощения страна постоянно находилась в пожарах яростных восстаний, каждый раз жестоко подавляемых. Валериус грабил, насиловал, мародерствовал и разрушал до тех пор, пока даже амальрик не запротестовал, предупредив его, что он разорит королевство безвозвратно, не зная, что таково и было его твердое намерение. Но в то время, как и в Аквелонии, и в Немедии люди говорили о безумии короля, в Немедии жители шептались о ксальтотуне, человеке в маске. И все же мало кто видел загадочного советника на улицах Бельверуса. Но люди болтали, что он проводил много времени в горах, на тайных собраниях с выжившими остатками древней расы, темным молчаливым народом, утверждавшим, что происходит из древнего королевства». Люди шептались о барабанах, грохочущих на высоких холмах, о кострах, пылающих в темноте, и странных песнопениях, разносимых ветрами, песнях и ритуалах, забытых столетия назад, за исключением бессмысленных формул, произносимых у горных очагов в деревнях, жители которых странно отличались от жителей долин. О причине этих собраний никто не знал, за исключением Ороста, часто сопровождавшего Пифанианца, на лице которого появилась изможденная тень. В разгар весны над королевством пронесся внезапный шепот, пробудивший землю к бурной жизни. Он налетел, как шумящий ветер, дующий с юга, пробуждая людей, погруженных в апатию отчаяния. И все же никто не мог по-настоящему сказать, как это произошло впервые. Некоторые говорили о странной мрачной старой женщине, спустившейся с гор. Ее волосы развивались по ветру, а огромный серый волк следовал за ней, как собака. Другие шептались о жрецах Асуры, которые, подобно вороватым призракам, крались из Гандерланда к Пуатенским границам и в лесные деревни Бассонцев. Как бы ни разнеслась эта весть, восстание, подобно пламени, распространилось по границам. Отдаленные немедийские гарнизоны были взяты штурмом и преданы мечу. Отряды фуражиров были изрублены на куски. Запад взялся за оружие, и в восстании чувствовалась иная атмосфера, свирепая решимость и вдохновенный гнев, а не безумное отчаяние, двигающее предыдущими восстаниями. Восстали не только простые люди. Бароны укрепляли замки и бросали вызов губернаторам провинций По краям марши двигались отряды бассонцев. Коренастые и решительные мужчины в бригантинах и стальных колпаках с длинными луками в руках. Из тяжелого застоя, распада и разрухи царство внезапно стало живым, неспокойным и опасным. Поэтому амальрик поспешно послал за Тараском, который пришел с армией В королевском дворце в Тарантии два короля и амальрик обсуждали восстание. Они не послали за ксальтотунам, погруженным в свои загадочные исследования на немедийских холмах. С того кровавого дня в долине валькии они ни разу не взывали к нему в помощи его магии, и он держался особняком, почти не общаясь с ними, по-видимому равнодушный к их интригам. Они также не посылали и за Оростом, но он прибыл сам и был бледен, как пена, поднятая бурей. Он стоял в зале с золотым куполом, где короли проводили конклав, и они с изумлением созерцали его измученный взгляд. Страх, о котором они никогда не подозревали, таился в уме Ороста. «Ты устал, орост сказал амальрик «Сядь на этот диван, и я прикажу рабыне принести тебе вина. Ты долго скакал верхом!» орост отмахнулся от приглашения. «Я загнал трех лошадей по дороге из Бельверуса. Я не могу пить вино, я не могу отдыхать, пока не скажу то, что должен». Он расхаживал взад-вперед, будто какой-то внутренний огонь не позволял ему стоять неподвижно и, наконец, остановился перед своими удивленными спутниками. «Когда мы использовали сердца Аримана, чтобы вернуть мертвеца к жизни», — резко сказал Ораст, — «мы не взвесили последствий вмешательства в черную пыль прошлого. Это моя вина и грех. Мы думали только о своих амбициях, забыв о том, какие амбиции могут быть у самого этого человека. И мы выпустили на землю демона, исчадье ада, необъяснимое для обычных людей». Я по уши погряз во зле, но есть предел, до которого я или любой человек моего возраста может дойти. Мои предки были чистыми людьми, без какого-либо демонического налета. Только я один скатился в бездну тьмы. Но за Ксальтотуном скрывается тысяча веков черной магии и дьяволизма, древней традиции зла. Он находится за пределами нашего понимания не только потому, что он сам волшебник, но и потому, что он сын народа волшебников». Я видел вещи, опустошившие мою душу. В сердце дремлющих холмов я наблюдал, как Ксальтотун общался с душами проклятых и призывал древних демонов забытого Ахерона. Я видел, как проклятые потомки этой проклятой империи поклонялись ему и приветствовали его как своего верховного жреца. Я видел, что он замышляет, и я говорю вам, что это не что иное, как восстановление древнего, черного, ужасного королевства Ахерон». «Что ты имеешь в виду?» — спросила Амальдрик. «Нахерон пыль! Руин недостаточно, чтобы создать империю. Даже Ксальтотун не может изменить форму пыли, собравшейся за три тысячи лет». «Ты мало знаешь о его черной силе», — мрачно ответил Орост. «Я видел, как сами холмы приобретали чуждый древний облик под воздействием его заклинаний. Подобно теням за реальностью, я видел смутные очертания долин, лесов, горы, озер, не такими, какие они сегодня, но какими они были в том смутном вчерашнем дне». Я даже скорее чувствовал, чем видел пурпурные башни забытого питона, мерцающие, как фигуры из тумана в мутном небе, сумерек. И на последнем конклаве, на которой я сопровождал его, ко мне, наконец, пришло понимание его колдовства, пока били барабаны и звероподобные приспешники к Сальтотуна выли, уткнувшись головами в пыль. Я говорю вам, что он восстановит ахирон своей магией, колдовством гигантского кровавого жертвоприношения, какого мир никогда не видел». Он поработит мир и потопом крови смоет настоящее, вернув к жизни прошлое. «Ты сошел с ума!» — воскликнул Тараск. «Сошел с ума!» — Ораст перевел на него измученный взгляд. «Может ли кто-нибудь увидеть то, что видел я, и остаться в своем уме?» «Я говорю правду. Он замышляет возвращение Ахерона с его башнями, волшебниками, королями и всеми ужасами, как это было в давние времена». «Потомки Ахерона послужат ему основой для строительства, но именно кровь и тела людей сегодняшнего мира станут цементным раствором и камнями для восстановления. Я не могу сказать вам, как он это сделает. У меня самого голова идет кругом, когда я пытаюсь понять. Но я видел. Ахерон снова станет Ахероном, и даже холмы, леса и реки вернут себе свой древний облик. Почему бы и нет?» «Если я с моим скудным запасом знаний смог вернуть к жизни человека, умершего три тысячи лет назад, почему величайший волшебник мира не может вернуть к жизни королевство, умершее три тысячи лет назад? А Херон восстанет из праха по его приказу!» «Как мы можем помешать ему?» — задумчиво спросил тарас «Есть только один способ», — ответил Ораст. «Мы должны украсть сердце Аримана». «Но я...» — непроизвольно начал Тараск, затем быстро закрыл рот. Никто на него не обратил внимания, и Ораст продолжал. «Это сила, что может быть использована против него. С сердцем в моих руках я мог бы бросить ему вызов. Но как мы его украдем? Он спрятал его в тайнике, откуда даже замарийский вор не смог бы его стащить. Я не знаю, где он его скрывает. Если бы он только снова уснул сном Черного Лотоса, но в последний раз он так спал после битвы при Вальке, и когда устал из-за чудовищной магии, сотворенной им». Дверь была заперта на засов, но она бесшумно распахнулась, и Ксальтотун предстал перед ними, спокойный, безмятежный, поглаживая свою пышную бороду, но в глазах горели мерцающие огни ада. «Я научил тебя слишком многому», — спокойно сказал он, указывая на Ороста длинным пальцем, словно жезлом судьбы. Прежде чем кто-либо успел пошевелиться, он бросил горсть пыльцы на полунок жреца, стоявшего словно человек, превратившийся в каменный столб. Пыльца быстро загорелась. Голубая струйка дыма поднялась вверх и закрутилась тонкой спиралью вокруг Ороста. И когда она поднялась выше его плеч, то обвелась вокруг шеи жреца с неумолимостью захвата удава. Крик Ороста превратился в затихающий хрип Его руки судорожно потянулись к шее, глаза расширились, а язык вывалился изо рта. Дым несколько секунд душил его, словно платок ассасина, и когда дым внезапно пропал, Орост замертво рухнул на пол. Ксальтотун хлопнул в ладоши, и вошли двое мужчин, которых часто видели сопровождающими его. Маленькие, отталкивающие, смуглые, с красными раскосыми глазами и острыми, как у крысы, зубами. Они не разговаривали. Подняв труп, они тихо унесли его прочь. Махнув рукой, к Ксальтотун уселся за стол из слоновой кости, за которым сидели бледные короли. «О чем вы здесь совещались?» — потребовал ответа колдун. «Аквелонцы восстали на западе», — ответил Амальрик, приходя в себя после ужасного потрясения, которое нанесла ему смерть Ороста. «Глупцы верят, что Конан жив и идет во главе пуатанской армии, чтобы вернуть свое королевство». Если бы он появился снова сразу после Вальки, или если бы распространился слух, что он жив, центральные провинции не восстали бы под его началом из-за страха перед вашей силой. Но они пришли в такое отчаяние из-за правления Валериуса, что готовы последовать за любым человеком, который сможет объединить их против нас, и предпочитают внезапную смерть пыткам и постоянным страданиям. Конечно, в стране упорно ходит легенда о том, что Конан на самом деле не был убит в Валькии, но только недавно массы приняли это. Палантит вернулся из ссылки в эфир клянясь, что король был болен в тот день в своем шатре и что его доспехи были на воине, а оруженосец, который только недавно оправился от удара булавой, полученного при Валькии, подтверждает его рассказ или притворяется, что это так. Старая женщина с ручным волком бродит по всей стране, вещая о том, что король Конан все еще жив и однажды вернется, чтобы вернуть корону. В последнее время и проклятые жрецы Асуры поют ту же песню. Они утверждают, что каким-то таинственным образом до них дошла весть о том, что Конан возвращается, чтобы отвоевать свои владения. «Я не могу поймать никого из них». «Все это, конечно, уловки трацера «Мои шпионы сообщают, что есть железные доказательства того, что пуатанцы собираются вторгнуться в аквелонию. Я думаю, что Трацера выдвинет какого-нибудь самозванца, которого он назовет королем Конаном». Тараск рассмеялся, но в его смехе не было убежденности. Он украдкой нащупал шрам под своим кафтаном и вспомнил воронов, летящих по следу беглеца». Вспомнил тело своего оруженосца Аридея, привезенное из пограничных гор и страшно изуродованное большим серым волком, судя по рассказам перепуганных солдат. Но он также вспомнил о красном камне, украденном из золотого сундука, пока волшебник спал и ничего об этом не сказал. Валериус вспомнил умирающего дворянина, который, задыхаясь, рассказывал ужасную историю и четверых китайцев, исчезнувших в лабиринтах. Но он придержал язык, потому как ненависть и подозрительность к своим союзникам грызли его, как жук-древоточец. И он ничего так сильно не желал, как вскоре увидеть, что повстанцы с немедийцами пали, вцепившись мертвой хваткой друг другу в глотке. Но Амальрик воскликнул. «Глупо подумать что Конан жив!» Вместо ответок Сальтотун бросил на стол свиток пергамента. Амальрик поднял его и впился взглядом. С его губ сорвался яростный, бессвязный крик, и он прочел. «Ксальтотуну, великому факиру немедии «Песа Херона, я возвращаюсь в свое королевство и собираюсь прибить твою паршивую шкуру к воротам моего дворца. Конан!» «Подделка!» — воскликнул амальрик Ксальтотун покачал головой. «Подлинник!» Я сравнил ее с подписью на королевских документах, хранящихся в библиотеках двора. Никто не смог бы подделать эти смелые каракули. «Тогда, если Конан выжил, — пробормотала Мальдрик, — это восстание не будет похоже на другие, потому что он единственный из живущих, кто может объединить аквилонцев Но... — запротестовал он. — Это не похоже на Конана. К чему эти похвальбы и угрозы? Можно было ожидать, что он нанесет удар без предупреждения, по обычаю варваров? — Потому что мы уже предупреждены, — заметил ксель «Наши шпионы донесли нам о приготовлениях к войне в Пуатене. Он не мог пересечь горы без нашего ведома, потому-то он и посылает мне свой вызов в характерной для него манере». «Почему тебе?» – спросил Валериус. «Почему не мне или Тараску?» Ксальтотун обратил свой проницательный взор на короля. «Конан мудрее вас», – сказал он наконец. «Он уже знает то, что вам, королям, еще только предстоит узнать». «Не Тараск, не Валериус и не Амальдрик, а Ксальтотун является настоящим повелителем западных народов». Они не ответили. Они сидели, уставившись на него, ошеломленные осознанием истинности его утверждения. «Для меня нет никакой другой дороги, кроме имперского возрождения», — сказал Ксальтотун. «Но сначала мы должны сокрушить Конона. Я не знаю, как он сбежал от меня в Бельверусе». Ибо мне отказано в знании того, что произошло, пока я лежал в глубоком сне Черного Лотоса. Но он сейчас на юге, собирает армию. Это его последний отчаянный удар, ставший возможным только благодаря отчаянию людей, которые пострадали от правления Валериуса. Пусть Чернь поднимается на восстание. У меня все под контролем. Мы подождем, пока он выступит против нас, и тогда сокрушим варвара раз и навсегда». «После мы сокрушим Пуатен, Гандерланд и глупых бассонцев. После них Афир, Аргас, Зингару, Кот. Все народы мира мы объединим в одну огромную империю. Вы будете править, как мои сатрапы и как мои военачальники, станете более великими, чем все предыдущие короли. Я не победим, ибо сердце Аримана спрятано там, где ни один человек никогда больше не сможет использовать его против меня». Тарас отвел взгляд, чтобы Ксальтотун не прочитал его мысли. Он знал, что волшебник не заглядывал в золотой сундук с резными змеями, которые будто спали с тех пор, как он положил туда сердце. Каким бы странным это ни казалось, Ксальтотун не знал, что сердце украдено. Странный драгоценный камень находился за пределами кольца его темной мудрости. Его сверхъестественные таланты не предупредили его о том, что сундук пуст. Тараск не верил, что Ксальтотун знал всю полноту откровений Ороста, поскольку Пифаниец не упоминал о восстановлении Ахерона, а только о строительстве новой земной империи. Тараск сомневался в том, что Ксальтотун все еще вполне уверен в своей силе, и они нуждались в его помощи так же сильно, как он нуждался в помощи от них. В конце концов, магия сильно зависела от тяжелых ударов мечом и копьем. Король прочел все знаки во взгляде Амальрика. Пусть волшебник использует свое искусство, чтобы помочь им победить их самого опасного врага, а они потом придушат их Возможно, еще есть способ побороть эту темную силу, которую они пробудили.